Мы с ним были самые молодые. В цеху, естественно, за водкой посылали кого-нибудь из нас. Второй оставался у станка и делал вид, что выполняет норму. К концу дня все оживлялись, двигались веселее, постоянно уходя куда-то из цеха. возвращаясь с какими-то свертками и коробками. Затем опять же кто-нибудь из нас с напарником лез через забор, и нам аккуратно передавали эти свертки». Сами же выходили через проходную и потом забирали у нас свою добычу. Крали практически все, что можно было так или иначе продать на толкучке или приспособить в хозяйстве. Однажды украли целый мотор от автобуса. Другой раз рулон обивки для автобусных сидений. А уж всякие краски, мали или детали мотора сосчитать нельзя было. При этом... По всему заводу висели красочные плакаты и лозунги «Дадим! Догоним! Перегоним!» Диаграммы роста и улыбающиеся чистенькие рабочие с засученными рукавами. На плакатах страна неудержимо рвалась к вершинам коммунизма. Приобщение... К сельскохозяйственному труду было не менее убедительным. В подмосковный совхоз привезли нас к вечеру и поместили в барак. Ночь мы переспали на нарах, чуть свет проснулись от оглушительной, сверхъестественной матерщины. Высыпав из барака, мы увидели, как два десятка баб грузили лопатами на машины абсолютно гнилую картошку и материли Хрущева. Просто так, чтобы облегчить работу». Никита, туды его и сюды, галдели они. С Катькой Фурцевой развлекается себе. Боров жирный, и горя ему мало, а мы своих мужиков по неделям не видим. День и ночь эту картошку грузим, так и сяк. Сюда его этого Хрущева. Эту самую картошку везли на поля, и там сажали, что уж из нее могло вырасти. Это, однако, никого не интересовало. Как объяснили нам мужики, Платили им сдельно за каждую тонну посаженной картошки. Урожай их не интересовал. Скоро завернули холода, зарядили дожди. Нас гоняли полоть вручную свеклу. Это занятие казалось нам совершенно нелепым. Да так оно и было. Послали нас туда лишь бы чем-нибудь занять. Результаты никого не интересовали. Разумеется, весь совхоз... Также был увешан плакатами и транспарантами, диаграммами роста и изображениями тучных коров и пышных доярок. Грязь была непролазная, и за ездили только на тракторе. С удивлением узнали мы, что уволиться, уехать из совхоза рабочие не могли. Им не давали на руки паспорта. А без паспорта человек оказывался вне закона. Первый попавшийся милиционер в городе мог арестовать его. Нельзя без паспорта устроиться и на другую работу. Молодые ребята нашего возраста, как спасение, ждали, чтобы их забрали в армию. После армии у них был шанс не вернуться домой, а устроиться где-нибудь в городе. Молодые девчонки мечтали лишь о том, как бы выйти замуж за городского и уехать. Пьянство, драки, поножовщина были делом обычным. Все эти впечатления в наш журнал не попали, мы просто не считали, что это имеет отношение к литературе. Но косвенно, помимо воли, наше отношение к жизни сквозило в каждой строке. Были и двусмысленные шутки, пародии и насмешки над штампами советской пропаганды, вошедшими в литературу. Однако никто из нас не предполагал придавать журналу политическое звучание, это было просто забава Закончив журнал, мы созвали оба десятых класса после уроков в пустом классе и пригласили двух учителей литературы и истории. Один из нас, считавшийся хорошим актером, прочел журнал «Вслух» под всеобщий хохот. Все были очень довольны нашей затеей. Однако, оглянувшись назад на учителей, мы с удивлением обнаружили, что они вовсе не смеются. У обоих лица были вытянутые и бледные – Буквально трясущимися губами они стали уверять нас, что журнал неудачный, шутки плоские, а все вместе политически неправильно. И видя своих учителей такими перепуганными, мы притихли. Всем стало жутко, неловко, а главное, непонятно, что произошло. По домам расходились с таким чувством, будто кто умер. Учился я в это время уже в другой школе, года... За два до журнала отец получил новую квартиру, и мы переехали в другой район, на Кропоткинскую.